Мэйд и издательство «Попкорн Букс» представляют. Елена Малисова, Катерина Сильванова, «Лето в пионерском галстуке» Читает Сергей Горошко. Глава первая. «Возвращение в ласточку» У него в багажнике действительно лежала лопата. А почему бы и нет? Ведь держать ее там абсолютно естественно для русского человека. А если зима, сугробы? И пусть на дворе только сентябрь, мало ли, в грязь заедет или провалится куда. Наличие резиновых сапог и омывайки их тоже удивит. Глядя в заинтересованные глаза гаишников, Юра не мог понять, разыгрывают они его или нет. Мужики же местные, неужели не понимают. Выслушав его объяснение, гаишники двое из лорца одинаково с лица, синхронно кивнули, но не отпустили. Поняли по водительским правам, что иностранецы, видно, захотели получить сувенир, иностранные деньги. Мол, зачем Юре лишние неприятности, ведь нарушение правил на лицо? Знак есть? Есть. Скорость превышена превышена. Следовательно, нарушение было? Было. Еще бы не было. Крутая горка, а внизу знак скрытый пушистой веткой тополя. Юра его просто не заметил. Он ухмыльнулся. Лучше бы вместо того, чтобы стоять внизу с радаром, ветку отпилили. Раз ограничение стоит, значит, не просто так, значит, участок опасный. На это гаишники, лица, как видно, не заинтересованные в безопасности дорожного движения, ответили не очень приветливо, мол, не в их компетенции ветки пилить, а не в его указывать. Ладно, штраф так штраф. Повертев в руках водительские права, вздохнул тот братец из ларца, что повыше. В принципе, этот вопрос можно решить и попроще. Зачем вам лишние неприятности? Внутри Юры шла борьба европейской принципиальности, все-таки полжизни в Германии прожил, и здравого смысла. Добиваться справедливости, требуя, чтобы ветку спилили, обвинения сняли, или дать взятку и сэкономить время. Бой был недолгим, здравый смысл победил. Неприятности Юри и впрямь были незачем. Сколько? Мужики переглянулись, хитро сощурились. Пятьсот. Юра полез в бумажник, вскоре доблестные гаишники подобрели и заулыбались. Подружески, поинтересовавшись, куда он направляется, с готовностью предложили показать дорогу, чтобы гер иностранец ненароком не заплутал в такой глуши. «В деревню Гаретовка. Как проехать?» «На карте деревни есть, а дороги нет. Но я помню, была такая». «Гаретовка?» — переспросил Высокий. «Это уже не деревня давно». Там сейчас коттеджный поселок». «Ладно, пусть не деревня. Но доехать-то туда можно?» «Доехать-то можно, а вот заехать — это вряд ли. Там охраняемая территория, просто так не попасть». Юра задумался. До разговора с гаишниками у него был четкий план — попасть в Гаретовку и по бывшим колхозным полям спуститься к реке. Но оказалось, в деревню не пробраться. «Может, все-таки рискнуть? Договориться там с кем-нибудь из охраны?» Юра покачал головой. Нет, слишком много времени потеряет, если не удастся. Оставалось одно. Через лагерь. И он снова спросил. Ладно, а, тогда как доехать до «Ласточки»? Куда? В пионерский лагерь «Ласточка» имени Зины Портновой. При советской власти где-то недалеко такой был. Брат из ларца, что пониже, просветлел. А, лагерь! Да, был. Другой брат, что повыше, подозрительно покосился на Юру а вам туда вообще то зачем я же в ссср родился ездил в тот лагерь там детство мое прошло досхайме ностальгии он исправился ностальгия а понимаем понимаем гаишники переглянулись карта есть юра передал одному из них карту и внимательно проследил куда тот указал пальцем «Вам по Р-295 до указателя на село Речное, метров 20, и будет поворот направо, свернете и до конца дороги». «Спасибо». Получив карту обратно и обменяв 100 гривен на всего доброго, Юра отправился в путь. Как знал, что хоть раз да остановит, он выругался и нажал на газ. «Он совершенно не узнавал этих мест, ориентировался только по карте». 20 лет назад тут, вдоль дороги, густые и темные подлески сменялись подсолнечными полями, а сейчас сюда медленными, но широкими шагами добирался город. Леса вырубили, поля выровняли, несколько участков оградили заборами, за ними виделись краны, тракторы, эскаваторы, шумела стройка. Горизонт, который Юра помнил чистым и безумно далеким, теперь казался серым. Маленьким, а все пространство до него, куда ни глянь, было утыкано дачными и коттеджными поселками. Возле указателя на село Речное он свернул, как и посоветовали. Асфальтированная дорога закончилась резко, словно оборвалась. Машину тряхнула, лопата в багажнике звякнула громко, напомнив о себе, будто живая. Он совершенно не помнил, как проехать в лагерь. В последний раз Юра видел ласточку 20 лет назад, и то. Никогда не ездил туда сам, его привозили. Как это было весело — катить в составе колонны одинаковых белых в красную полоску лиазов с табличками «Дети» и флажками. Особенно в «Авангарде», сразу за машиной ГАИ, чтобы все, и дорога, и небо было как на ладони, слушать вой сирены, распевать детские песни хором или скучать, глядя в окно, потому что уже вырос из глупых куплетов. Юра помнил, как в свою последнюю смену не пел, но слушал. «У машин глаза горят, на кабинах флаги. Это едет наш отряд в пионерский лагерь». А двадцать лет спустя слышал лишь звон, прыгающий в багажнике лопаты. Ругался сквозь зубы на колеи и ямы, молился, чтобы где-нибудь не завязнуть, и смотрел не на голубое небо, а на серые тучи. Только бы не палило... План действий был додуман и утвержден. Рассчитывая попасть в деревню, он выехал днем. Но, чтобы пробраться внутрь лагеря, следовало дождаться ночи. Дальше все решено. Сентябрь, последняя смена кончилась, значит, детей уже нет. Лагерь не военный объект, там должен остаться только сторож. Мимо него Юра запросто прошмыгнет. Ночью в лесу темнота, хоть глаз выкали. А если все-таки заметит, на это тоже найдется решение. Конечно, дед-сторож поначалу испугается рыщущего по кустам мужика, но придет же в себя, разглядит же, что мужик хоть и с лопатой наперевес, но адекватный, не алкоголик и не бомж. А дальше они договорятся. Пионеры. Красные галстуки, зарядки, линейки, купания и костры. Как это было давно. Должно быть сейчас все совсем по-другому. Другая страна, другие гимны, лозунги и песни. Дети теперь без галстуков и значков, но дети-то те же и лагерь тот же. И скоро, совсем скоро Юра вернется туда, вспомнит самое главное в его жизни время, вспомнит самого главного человека. Быть может, даже узнает, что с ним произошло, а это значит, что, возможно, когда-нибудь он снова встретится с ним, со своим настоящим и единственным другом. Но, затормозив у знакомой вывески, затертой, покосившейся, на которой с трудом можно было различить буквы, Юра увидел то, чего больше всего опасался. От железной ограды, которая раньше тянулась по всему периметру, остались лишь металлические столбы. Не сохранилось ни прутьев, ни сеток. Красивые, почти что величественные красно-желтые ворота оказались сломаны. Одна створка кое-как держалась на ржавых полувыбитых петлях, а вторая лежала рядом, явно не первый год зарастая травой. Сторожевая будка, когда-то разрисованная сине-зелеными ромбами, теперь почернела, краска давно облупилась, деревянные стены домика сгнили под дождями, крыша обвалилась. Юра тяжело вздохнул. Значит, и сюда добралась разруха. Где-то в подсознании таилось подозрение, он ведь в Германии не в железной коробке жил и знал, что творилось в Украине после развала СССР. Знал, как закрывались заводы. А этот лагерь был прикреплен именно к одному из них. Но Юре совсем не хотелось думать, что та же судьба постигнет «Ласточку». Ведь это было самое яркое место его детства, солнечное пятно в памяти». Ведь именно здесь, 20 лет назад, он оставил больше половины себя. И сейчас Юра чувствовал, как выцветает эта память. Будто та краска на сторожевой будке, опадая сырыми хлопьями в высокую траву. Воодушевление, с которым он ехал, сошло на нет. Стало тоскливо и грустно. Настроение соответствовало пасмурной погоде, мелкой мороси, накрапывающей с неба. Вернувшись к машине... Юра переобулся в сапоги, достал из багажника лопату и закинул ее на плечо. Переступив через ржавые листы того, что когда-то было с творкой ворот, пошел вглубь пионерского лагеря «Ласточка» имени пионера-героя Зины Портновой. Шаг вперед становился шагом назад. Обратно по временной шкале в полузабытое прошлое, в счастливое время, когда он был влюблен. Под ногами темнели покрытые трещинами плиты, вокруг шумел встревоженный дождем лес. А в памяти вспыхивали солнечные зайчики и бежали по старой лагерной аллее все быстрее и быстрее в последнее лето детства. Он остановился неподалеку от перекрестка. Налево уходила дорожка в столовую. Направо тропинка в недостроенный корпус, а прямо в центр лагеря вела некогда широкая аллея пионеров-героев. Вокруг грудились сломанные плиты, но возле клумбы, в самом центре перекрестка, уцелел крохотный пятачок. «Ведь это же было здесь, да? Точно, на этом самом месте!» улыбнулся Юра, вспомнив, как поздней ночью, пока весь лагерь спал, чертил белым мелом самую красивую на свете букву «В». Тогда, следующим утром, идущие на завтрак ребята гадали, что это за контур вокруг буквы. Рылькин из второго отряда смекнул. «Это же яблоко, ребят!» «Что за сорт яблок такой на «В»? Вадимовка, может?» — предположил Вася Петлицын. «Сам ты Вадимовка! Васюган это!» — оспорил Рылькин и, глядя на Петлицына, захохотал. Васюган! А Васька вдруг раскраснелся. Никому и в голову не пришло, что вместо контура яблока здесь должно было быть сердце. Это Юрка, узнав среди ночных шорохов звук любимых шагов, так застеснялся, что рука его дрогнула, и получилось то, что получилось. Яблоко. Поддев носком сапога обломок плитки, Юра огляделся вокруг. Время не пощадило ни аллею, ни клумбу. Везде валялись ржавые перекрученные балки, остатки каркаса ворот, гнилые доски и щепки, куски кирпича. Куски кирпича! Он схватил тот, что поострее, и присел на корточки, уверенным движением начертил огромную, красивую, с завитушками «в» и заключил ее в сердце. Снова в кривое и кособокое, но его, Юркино, сердце. Циничный взрослый Юра унял скепсис и мысленно кивнул себе юному. «Пусть то, что должно здесь остаться, останется». Воспоминания влекли его дальше, по аллее пионеров-героев. Вдалеке виднелась широкая лестница в три ступеньки, ведущая к главной площади лагеря. Запустение, царившее на аллее, напомнило Юре кладбище. Он будто бродил по нему, старому и заброшенному. То тут, то там, точно над гробе, торчали из зарослей замшелые памятники и постаменты. Когда-то грозно смотрящих на запад статуи было семь. Когда-то Юра, как тысячи других пионеров, не только знал имена и подвиги этих детей, но и всеми силами стремился быть похожим на них и брал пример. А спустя два с лишним десятка лет забыл даже лица, с трудом узнав одного только Леню Голикова. Юра шел дальше по разрушенной аллее, Определить, что когда-то здесь стелился ровный, светло-серый асфальт. Можно было только по его крошеву в густой траве. Юра все брел и брел мимо разрушенных постаментов и с жалостью смотрел на гипсовые руки, ноги и головы, торчащие из зарослей. Его встречали безжизненные, потемневшие туловища с вывернутыми наружу арматуринами и потертые таблички с именами. Табличек сохранилось всего три. Марат Козей. Валя Котик, Толя Шумов. А вот в конце аллеи рядом с лестницей уцелела доска подсчета. Когда-то она была застеклена. Сейчас разбитое стекло торчало острыми осколками по углам. Зато благодаря небольшому козырьку над доской некоторые надписи оставались видны довольно хорошо и даже сохранились три черно-белые фотографии. Смена номер три. Август 1992 года. Заслуги и достижения. Прочитал Юра к самому верху доски. Значит, вот когда была последняя смена, неужели лагерь проработал всего 6 лет с тех пор, как он приезжал сюда в последний раз? Поднимаясь по лестнице, ведущей к площади, Юра чувствовал, как его сердце замирает от нахлынувшей тоски. Не страшно, когда старое заменено новым. Страшно, когда старое просто забыто и брошено. Но еще хуже от того, что он сам все забыл и бросил. А ведь когда-то искренне клялся помнить детей героев и пионерию, и особенно В. Но почему же он нашел эту проклятую Гаретовку только сейчас? Почему только сейчас вернулся? Черт с ними, заветами Ленина, красными знаменами, клятвами, которые его заставляли давать. Как же он допустил, что не сдержал слова данного единственному другу? Юра споткнулся об обрывок выцветшего щита с надписью «Наше будущее светло и прикра». «Да не очень-то оно светло и совсем не прекрасно, буркнул он, переступая последнюю ступеньку. Самое главное место лагеря, как и все остальное, выглядело плачевно. Площадь была завалена мусором и опавшими листьями. Сквозь дыры в асфальте к бледному солнцу пробивались пучки бурьяна. В самом центре, среди каменного крошева, валялся обезглавленный памятник Зине Портновой, пионеру-герою, чьим именем назывался лагерь. Юра узнал ее и выругался сквозь зубы. Девочку, пусть и гипсовую, было очень жаль. Она ведь совершила настоящий подвиг, за что с ней так обошлись. Он хотел бы поставить ее на ноги, но сделать этого не мог. Из отбитых голеней торчали ржавые железные крепежи. Юра прислонил торс к постаменту, поставил рядом голову и обернулся посмотреть на единственное, что уцелело на площади. Голый флагшток, который так же, как 20 лет назад, гордо устремлялся в небо. Впервые Юра приехал в «Ласточку» в одиннадцать. И этот лагерь привел его в такой восторг, что родители стали брать путевки ежегодно. Юра обожал это место в детстве, но с каждой сменой возвращение приносило меньше и меньше радости. Здесь ничего не менялось. Год от года те же пройденные вдоль и поперек тропинки, те же вожатые с теми же поручениями, те же пионеры, живущие по все тому же распорядку. Все как обычно. Кружки — авиамодельные, кройки и шитья, художественный, физкультурный и кибернетический. Речка — температура воды не ниже 22 градусов. Гречневый суп — на пятничный обед от поварихи Светланы Викторовны. Даже шлягеры на дискотеке из года в год повторялись. Вот и последняя смена началась, как обычно, с линейки. Отряды подтягивались на площадь и занимали свои места. В солнечных лучах кружили пылинки, в воздухе ощущалось одухотворение – Пионеры стояли счастливы от новых встреч со старыми друзьями. Божатые командовали подопечными, окидывали площадку строгими взглядами, в которых нет-нет, да проблескивала радость. Директор хорохорился. За весну удалось отремонтировать аж четыре корпуса и даже почти закончить строительство нового. И только Юрка был снова не такой, как все. Одному ему за пять лет осточертел этот лагерь. Одному ему веселиться не хотелось, даже как-то обидно стало и отвлечься не на что. А, нет, кажется, нашлось на что. Справа от флагштока в окружении пятого отряда стоял новый вожатый в синих шортах, белой рубашке, красном галстуке и очках. Студент, может быть, даже первокурсник, самый молодой из вожатых и самый напряженный. Душистый ветер приглаживал выбившиеся из-под алые пилотки волосы. На бледных ногах краснели свежерасчесанные комариные укусы. Сосредоточенный взгляд гулял по детским макушкам. Губы непроизвольно шептали «11, 12, 3, 13». Кажется, его звали Володя. Юрка слышал что-то такое возле автобуса. Протрубил горн. Взлетели руки в пионерском салюте. На сцену поднялось руководство лагеря. Воздух сотрясли слова приветствия, загремели пафосные речи про пионерию, патриотизм и коммунистические идеалы. Тысячу раз повторенные, заученные Юркой слово в слово, хоть пересказывай. Он старался не хмуриться, но ничего не получалось. Он не верил ни улыбке старшей воспитательницы, ни ее горящим глазам, ни пламенным речам. Ему казалось, что ничего настоящего ни в них... Ни даже в самой Ольге Леонидовне не было, иначе зачем повторять одно и то же? У искренности всегда найдутся новые слова. Юрке вообще казалось, что все в его стране живут по инерции, по старой привычке, произносят лозунги, дают клятвы, но в глубине души ничего не чувствуют. Что все это — напускной пафос. Что один он, Юрка, настоящий, а другие, особенно этот Володя, роботы — Нет, ну разве такой кадр, как он, мог быть живым человеком? Весь из себя идеальный, умница-комсомолец. Его будто в оранжерее вырастили под колпаком. Ну, правда, ведь как с плаката. Высокий, опрятный, собранный, ямочки на щеках, кожа сияет на солнце. Вот только с шевелюрой неувязочка вышла, — злорадно хмыкнул Юрка. Не блондин. Ну и пусть не блондин. Зато причесался, волосок к волоску, не читав сколокоченному Юрке. Роботы есть робот», — оправдывался он, стыдливо приглаживая вихры. «У нормальных людей волосы на ветру колом стоят, а у этого, ишь ты, только приглаживаются. Пойти, что ли, в кибернетический записаться?» Юрка так крепко задумался и так засмотрелся на Володю, что едва не пропустил самое главное — подъем флага. Благо соседка стояла рядом, одернула. Он и на флаг посмотрел, и взвейтесь кострами синие ночи. Мы пионеры, дети рабочих, пропел, как положено. Только после Всегда будь готов. Снова уставился на Володю и стоял как болван до тех пор, пока пятый отряд не начал расходиться. Вожатый, поправляя очки, ткнул себя в переносицу и зашептал: 12. Ой, 13, 13. И ушел вслед за детворой. Юра угрюмо покачал головой, еще раз обводя взглядом площадь. Время не щадить ничего и никого. Вот и место, такое родное, потому что именно здесь Юра впервые увидел своего «в» зарастало лесом. Пройдет лет 10, и тут будет совсем уже не пройти сквозь ветви густого ясенелистого клена. А случайного путника не на шутку испугают выглядывающие из поросли части гипсовых тел пионеров. Или будет еще хуже. Стройка доберется сюда, лагерь снесут, а на столь дорогих Юриному сердцу местах вырастут коттеджи. Юра побрел в западный угол площади, к дорожке, по которой вожатые уводили младших пионеров после линейки. Дорога вела его дальше к реке, но он стоял на месте и выискивал теряющуюся в траве тропинку. Ориентируясь больше на память, чем на то, что видели глаза, узнал развилку. Слева виднелись очертания спортплощадки и корта, а справа, чуть подальше, можно было рассмотреть остатки корпусов малышни. Но Юра повернул обратно на площадь и направился в другую сторону к эстраде и кинозалу. Он брел, озираясь на высокие деревья, и ему казалось, что все вокруг какой-то странный сон. Он вроде узнавал эти места, вон там на возвышении виднелись щитовые, а если пройти дальше, можно оказаться у кладовых. И, воскрешая в памяти картинки, переживал щемящее чувство, теплое и родное. Но в то же время к нему примешивалась горечь, все здесь стало чужим и незнакомым. Вскоре он оказался на эстраде, месте, где началась его история, их история. Недолгая, но такая яркая, что согревала своим светом огромную часть его жизни. Огороженная низеньким повалившимся забором, танцплощадка с ракушкой сцены когда-то была украшена красными флагами и расписными плакатами «Слава КПСС» и «Мы, юные ленинцы», старыми даже для Юриного времени. Под ногами валялся рваный, выцветший грязно-оранжевый плакат-растяжка со стихами. Стоя на рваной тряпке, Юра посмотрел вниз, прочел, что смог разглядеть. «Как повяжешь галстук? Береги...» и отвернулся. Справа от сцены традиционно висела одна из копий распорядка дня. Теперь единственная сохранившаяся строчка сообщала, что 4.30 — это время для общественно полезных работ. Слева, на самом краю танцплощадки, все еще высился Юркин наблюдательный пункт. «Величественная трехствольная яблоня, когда-то увешанная тяжелыми плодами, гирляндами, а теперь высохшая, искореженная и поломанная. На нее уже не удалось бы взобраться. Рухнет». Впрочем, Юрка и раньше падал с нее. 20 лет назад, когда по поручению уважатый вешал на дерево пестрые электрические гирлянды. Это-то и было его первым заданием, которое настигло в самом начале смены. Юра я опомниться не успел. После торжественной линейки он заселился в корпус, затем телом, но не головой, присутствовал на собрании отрядной дружины, а после обеда сразу пошел на спортплощадку, знакомиться с новыми ребятами и искать товарищей из прошлых смен. По радио приветствовали всех новоприбывших. Передали, что метеорологи сильных осадков в ближайшую неделю не обещают. Пожелали активно и полезно отдыхать и наслаждаться солнцем. Юрка моментально узнал зычный голос Митьки. Он играл на гитаре, хорошо пел и в прошлом году также вещал из радиорубки. Среди новых лиц мелькнуло несколько знакомых. Возле теннисного корта щебетали Полина, Ульяна и Ксюша. Юрка заметил их еще на линейке. Снова они в одном отряде. Пятый год подряд. Он помнил их сопливыми десятилетками. Между Юркой и девочками сразу почему-то не заладились отношения. Теперь они выросли, расцвели, и стали настоящими девушками. Но даже несмотря на это, Юрка не проникся к ним симпатией, упрямо продолжая недолюбливать этих трех говорливых подружек-сплетниц. Ванька и Миха, соотрядники, закадычные Юркины товарищи синхронно помахали ему. Он кивнул в ответ, но подходить не стал. Сейчас засыплют вопросами о том, как у него год прошел. А Юрке совсем не хотелось отвечать, что... Как всегда, не очень. А потом еще объяснять, почему. Этих ребят он тоже знал с детства. Единственный, с кем он более или менее общался. Ванька и Миха были скромными парнями-ботаниками. Прыщавыми и смешными. С девочками не особенно дружили, не складывалось, зато Юрку уважали. Он подкупал это их уважение сигаретами, которые они иногда вместе раскуривали, сбегая с тихого часа и прячась за оградой лагеря. «Маша Сидорова». Тоже стояла неподалеку, растерянно оглядывалась по сторонам. Юрка был с ней знаком уже четыре года. Она точила зуб на Полину, Ульяну и Ксюшу. Была надменной и на Юрку всегда смотрела свысока. Зато прошлым летом хорошо общалась с Анютой. Вот Анюта была замечательной, она очень нравилась Юрке. Он дружил с ней и дважды приглашал танцевать на дискотеке. И она, что главное, ни разу ему не отказала. Юрке нравился ее звонкий и заливистый смех. А еще Анюта была одной из немногих в прошлом году, кто не отвернулся от него после того случая. Юрка отогнал от себя эту мысль, не желая даже вспоминать о том, что тогда произошло и как пришлось извиняться позже. Он опять оглядел спортплощадку, надеясь, что Анюта где-то здесь, но ее нигде не было. И на линейке он ее не видел, и, судя по тому, как растерянно оглядывалась Маша вокруг, ища подругу, Надежды вовсе не осталось. Спросив у Маши об Ане и получив ответ «Похоже, не будет». Юрка сунул руки в карманы, насупился и побрел по тропинке вверх. Думал об Анюте. Почему не приехала? Жаль, что они тогда подружились только к концу смены. Потом разъехались и все. Анюта осталась единственным светлым воспоминанием о «Ласточке» того года. Она рассказывала, что у ее отца какие-то проблемы то ли с партией, то ли с работой. Говорила, что очень хочет приехать снова, но не знала, получится ли. И вот не получилось, видимо. Юрка раздраженно пнул нижние ветки пышного куста сирени, что рос у электрощитовых. Он не любил ее приторный, липнущий к носу запах, но забавы ради остановился и стал выискивать пятилистные цветочки. Когда-то мама рассказала, что если найти такое и проживать, загадав желание, оно обязательно сбудется. Знать бы еще, что загадывать. Раньше, год-полтора назад, были и мечты, и планы, а теперь... «Конев!» — раздался сзади строгий голос вожатой Юркиного отряда, Ирины. Юрка стиснул зубы и обернулся. На него подозрительно смотрела пара ярко-зеленых глаз. «Что ты тут один бродишь?» «Ирина?» Вот уже третий год была вожатой в его отряде. Строгая, но добрая, невысокая брюнетка, одна из немногих в ласточке, кто находил с Юркой общий язык. Юрка втянул голову в плечи. «Марь Иван!» — протянул он, не поворачиваясь. «Что ты сказал?» С тихим треском Юрка отломил ветку сирени с самым большим и пышным соцветием. Развернулся, протянул вожатый. «Цветочками любуюсь, вот, Ира Петровна, это вам». Юрка был единственным, кто принципиально называл ее по имени и отчеству, не догадываясь о том, что Иру это очень обижало. «Конев!» Ира покраснела и явно смутилась, но строгости в голос прибавила. «Ты нарушаешь общественный порядок! Хорошо, что я тебя увидела тут! А если бы кто-то из старших воспитателей?» Юрка знал, что вожатая никому на него не пожалуется. Во-первых, ласковая даже в строгости Ира почему-то жалела его. А во-вторых, За непослушание подопечных вожатые сами могли получить выговор. Вот и старались все решить, не привлекая начальство. Она вздохнула и уперла руки в бока. «Ну ладно, раз уж ты тут бездельничаешь, у меня есть для тебя важное общественное задание. Сейчас найди Алешу Матвеева в третьем отряде. Он такой рыжий и в веснушках. Пойдете с ним к завхозу, попросите две лестницы и несите их к эстраде. Там я вам выдам гирлянды. Нужно будет развесить для вечерней дискотеки. Все понятно?» Юрка немного огорчился, планировал на речку сходить, а теперь вместо этого на лестнице балансируй. Но кивнул. Неохотно. Арина прищурилась. «Точно все понятно?» «Точно, Мари. Тьфу ты! Так точно, Ира Петровна!» Юрка щелкнул отсутствующими каблуками. «Конев, ты допоясничаешься. Мне твои шуточки еще с прошлой смены надоели. Извините, Ира Петровна...» «Все, ясно, Ира Петровна. Будет сделано, Ира Петровна. Иди, безобразник. Да побыстрее». Алеша Матвеев оказался не только рыжим и веснущатым, но и лопоухим. Он тоже не первый год приезжал в этот лагерь и тараторил безумолку о прошлых сменах. Хаотично перескакивал с темы на тему, упоминал имена и фамилии, то и дело спрашивая. «А этого знаешь? А вот этого помнишь?» И торчали у Алеши не только рыжие кудряшки до да уши, но еще и зубы. Особенно, когда он улыбался, а улыбался он всегда. Из Алеши буквально били энергии и жажда жизни. Он был смешным и солнечным, и ужасающе деятельным. ужасающий потому что Матвеев был из разряда тех людей, которые способны утопить рыбу. Поэтому каждый человек в лагере, прежде чем дать ему задание, очень и очень хорошо думал и взвешивал. С гирляндами они справились довольно быстро. Уже через час несколько окружающих деревьев были обмотаны ими, по сцене протянули и закрепили самые красивые свечки. Оставалось только на яблоню забросить провода. Юрка окинул дерево профессиональным взглядом и полез на стремянку. Любимую яблоню хотелось сделать не только самой красивой, но и самой удобной, чтобы тайком, лазая по ней, не зацепиться за провод. Держа лампочку в одной руке, второй, схватившись за толстый сук, и Юрка переступил со ступеньки на ветку, намереваясь закрепить гирлянду повыше. Раздался сухой треск, затем вскрик Алеши, потом Юрке отцарапало щеку, картинка перед глазами смазалась на пару секунд, затем в спине и в пятой точке вспыхнула боль, а в довершении всему в глазах ненадолго потемнело. «Мамочки, Конев! Юрка! Юр, ты как? Ты живой?» Ира склонилась над ним, прикрывая руками рот. «Живой!» — прокрестил он, садясь и держась за спину. Ударился больно. «Что болит? Где болит? Рука, нога где? Здесь? Ай!» Сломал. «Что сломал? Юра, что?» «Да гирлянду эту сломал». «Да похнись гирляндой, главное!» Юрка привстал. Все двадцать человек, готовивших площадь к празднику, окружили пострадавшего и выжидательно уставились на него. Потирая ушибленную ладонь, Юрка улыбнулся, стараясь спрятать боль за улыбкой. Он очень боялся потерять репутацию непробиваемого и мужественного парня. Не хватало еще жаловаться на ушиб и прослыть нытиком, слабаком и слюнтяем. И ладно бы, только рука со спиной болела, копчик, чтоб его ныл. Признайся, в таком засмеют. «Коневу хвост подбили!» «Да что вы говорите?» «Бог с ней!» — вмешалась старшая воспитательница, суровая Ольга Леонидовна, второй год подряд точащая на Юрку зуб. «Как это понимать, Ирина? Гирлянда — имущество лагеря. Кто за нее платить будет? Я? А может, ты? Или ты, Конев?» — А что я сделаю, если у вас лестницы шатки? Ах, лестницы шатки А может, это все-таки ты виноват, разгильдяй? Только посмотри на себя! Она строго ткнула пальцем Юрки в грудь. — Галстук! Ценнейшая для пионера вещь! А у тебя он грязный, рваный и повязан криво! Как не стыдно в таком виде по лагерю! Да что по лагерю! На линейку в таком виде явился! Юрка взялся за кончик красной ткани, быстро посмотрел и, и правда грязный. Испачкался, когда падал с яблони. Юрка начал оправдываться. На линейке галстук был правильно завязан. Он сбился, потому что я упал. Потому что ты тунеядец и вандал! Ольга Леонидовна брызнула слюной. Юрка оторопел. Не найдя что ответить, он молча стоял и слушал, как она его хает. Пионерию два года как перерос! Здоровый шестнадцатилетний лоб! А в комсомол вступать даже не думаешь! Или что, Конев, не берут? Не заслужил? — В общественной деятельности не участвуешь, отметки из рук вон плохие. Конечно, не берут. Какой же из хулигана комсомолец? Юрки бы сейчас радоваться. Наконец вывел воспиталку на откровенность, да еще и при всем честном народе. Но ее последние слова всерьез обидели. Никакой я не хулиган. Это у вас тут все хлипкое, все скрипит, а вы... А, а вы... Вся правда была готова слететь с языка. Юрка вскочил на ноги, набрал воздуха в легкие, собираясь орать и... Вдруг задохнулся. Кто-то увесисто ткнул его в ушибленную спину. Это была Ира. Она выпучила глаза и шикнула. «Тихо! Что же ты остановился, Юра?» — сощурилась воспитательница. «Продолжай! Мы все тебя очень внимательно выслушаем!» А потом я позвоню родителям и такую характеристику тебе напишу, что ни комсомола, не тем более партии тебе не видать, как своих ушей». Ольга Леонидовна, очень худая и очень высокая, нависла над ним, зашевелила бровями, сверкнула гневом из глаз, видимо, пытаясь его ослепить, и никак не унималась. «Всю жизнь будешь полы мести. И как тебе не стыдно такую фамилию позорить?» «Ольга Леонидовна, ну...» «Вы ведь нам сами говорили, что нельзя на ребенка кричать». Ира осмелилась ее пристыдить. Вокруг уже и так собралось много народу. Слыша ругань, подходили и другие. А воспитательница при всех кричала на вожатую, а теперь и на Юрку. «А с ним другие методы не работают!» парировала старшая воспитательница и продолжала обвинять Юрку. «В первый же день устраиваешь погром в столовой, теперь вот ломаешь гирлянды». «Да ты случайно вышла, я не хотел!» Юрка, правда, не хотел ничего такого устраивать, а тем более в столовой. На обеде, когда относил грязную тарелку, он перебил половину посуды. Случайно уронил свою на стопку других тарелок, тоже грязных, оставленных абы как. Тарелка поехала вниз, скатилась на другие, которые тоже поехали, и все это безобразие со страшным грохотом рухнуло на пол и разбилось. Конечно, все заметили. Поллагеря сбежалось на шум, а он стоял, разинув рот, красный как рак. Не хотел он такого внимания. Юра вообще никогда не хотел внимания. Даже в сельпо, в соседнюю деревню, бегал один. Лишь бы было тише. И сейчас тоже. Грохнулся с яблони, его отчитывают за какую-то лампочку, и все на это смотрят. Даже те, кто должен своими делами заниматься, стоят и смотрят. А претензии, как бездельнику, предъявят одному только Юрке. «Ольга Леонидовна, пожалуйста, простите на первый раз». Снова вмешалась Сира. «Юра хороший мальчик. Он повзрослел. Исправился с того года. Правда, Юр? Он ни при чем. Это лестница шаткая. Его бы в медпункт». «Ирина, это уже чересчур. Как тебе не стыдно мне, коммунистке, с тридцатилетним стажем врать прямо в глаза?» — Нет, я не... Я без твоих подсказок видела, что Конев с лестницы на ветку полез. Выговор тебе, Ирина, строгий. Будешь знать, как покрывать диверсантов. — Да что же вы, Ольга Леонидовна, какая диверсия? — Одного выговора мало? Еще добавить? — Нет, конечно, нет. Просто Юра, он ведь еще ребенок. У него энергии много. Ему бы эту энергию направить в правильное русло. — Хороший ребенок. Рост метр восемьдесят. Ну, с ростом, конечно, преувеличила. Юрка, дай бог, чтобы Леонидовну перерос, но бога в СССР не было. Метр семьдесят пять, объявили на медкомиссии, не сантиметром больше. Он мальчик творческий, ему бы в кружок поактивнее, продолжала конючить Ира Петровна. Вот, спортивная секция у нас есть, да, Юр? Или вот, театральный кружок открылся, а у Володи как раз мальчиков мало. Пожалуйста, дайте ему шанс, Ольга Леонидовна, под мою ответственность. «Под твою ответственность!» — оскалилась старшая воспитательница. Юрка было подумал, что это провал. Но вдруг Ольга Леонидовна обернулась, взглянула на Володю и хмыкнула. Володя, который как раз вытаскивал аппаратуру для дискотеки из кинозала, услышав свое имя, побледнел и нервно моргнул. «Ладно, под твою персональную ответственность до первого предупреждения!» Она взглянула на Юрку. «Конев!» «Если хоть что-то пойдет не так, отвечать будете оба. Да-да, ты не ослышался, за твои промахи будет наказана Ирина. Может, хоть это тебя остановит?» «Володя!» — она крикнула ему, а тот отступил на шаг назад, будто со страху. Вдруг его острый взгляд переметнулся на Юрку, и Володя вмиг изменился. Разрумянился, расправил плечи и смело шагнул к воспитательнице. «Э, «Да, Ольга Леонидовна?» Принимай нового актера. А чтобы не вздумал филонить, если с кружком тебе потребуется помощь, расширим обязанности Конева о его успехах докладывать ежедневно. Хорошо, Ольга Леонидовна. Конев, Юра, кажется, да? Репетиция начнется в кинозале сразу после полдника. Пожалуйста, не опаздывай. Пожалуйста. Мысленно передразнил Юрка, хотя Володин голос казался красивым. Чуть ниже стандартного бритона, шелковистый, приятный, но совсем не певчий, не поставленный. И из-за того, что Володя вычурно тянул «А», его строгий тон показался Юрке смешным и немного раздражающим. Вблизи вожатый перестал казаться испуганным, наоборот, когда он подошел поближе и посмотрел на Юрку, будто переменился. Деловито поправил задушку очки, вздернул подбородок и чуточку свысока взглянул на него. Юрка, достававший Володя до носа, качнулся на пятках и сообщил. «Понял, буду вовремя». Володя кивнул и посмотрел в сторону, на ребят, копошащихся с проводами у динамиков, и строго прикрикивая на ходу «Ну что вы делаете? Это провода от цвета музыки!» Бросился к ним. Юрка отвернулся. Танцплощадка гудела, как растревоженный улей. Деловитые пионеры снова принялись заниматься кто чем. Что-то вешали, что-то чинили, красили, мыли и подметали. А позади Юрки на эстраде натужно скрипели веревки ребята собирались вешать плакат растяжку который лежал на сцене завхоз саныч скомандовал громовым голосом тени веревки вжикнули и над самой юркиной головой взлетела широкая ярко алая тканевая полоса с белоснежной надписью юра хмыкнул дернул порядком ободранный краешек своего пионерского галстука и с презрением проскандировал надпись «Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного».